Илларион Илларионович напыжись в брови и морщил лоб, старательно изображая гнев или что-то наподобие. Даже его белый халат на крахмально топорщись, изволил гневаться. Людмила Викторовна, у вас есть какие-нибудь новости? Вы обещали мне новости по поводу. Все новости в телевизоре и интернете. Холодно перебил заведующего Люся. Извините, мне работать надо. «Вот именно по поводу вашей новой работы!» «Иллорион Иллорионович, меня вполне устраивает старый. Если вы будете ко мне приставать, я буду вынуждена это рассматривать как домогательство. А теперь извините, меня ждут в привязочной. «Рассматривать как что?» Едва смог выдавить из себя заведующий. Побелев, как мил он беспомощно хватал ртом в воздух, безуспешно стараясь еще что-то произнести. «Если вам больше нечего мне сказать...» А судя по вашему лицу, это именно так. Пожалуй, я все же займусь своими профессиональными обязанностями». Резко развернувшись, она двинулась по отделению и тут же столкнулась с Тимофеевной. «Людмила, это ты чем его так ухайдакова? Его сейчас кондрать, хватит». «Такие, как он, неубиваемы. Они вечно, как зло». «Откуда столько пессимизма, Людочка?» София Тимофеевна поправила вечно сползающие с носа очки и пристально посмотрела ей в глаза. Это вам совершенно не свойственно. И это не пессимизм, София Тимофеевна. Это реалии нашей жизни. Добро побеждает только в голливудских блокбастерах. Даже если герой погибает в первом фильме, то в сиквеле он чудесным образом оживает. И все у него просто замечательно. Не то чтобы я завидовала, но иногда хочется песчаного пляжа, бирюзовых волн и коктейля в бокале с зонтиком. А в наличии только зонтик. И тот сломанный. Не расстраивайся, дорогая. Зонтик есть, считай, начало положено. А там и все остальное потихоньку подтянется. Люда в ответ только махнула рукой и тут же схватилась за начавший вибрировать мобильный. Звонок был с неизвестного номера. Но она ответила. Иногда она давала свой номер пациентам, коллегам и потом забывала унести их в записную книжку. В итоге приходилось отвечать на все входящие. Людмила Викторовна, здравствуйте. Это Алексей, следователь и друг Александра Первого. Ваша подруга, Анна Ильинична, не отвечает. А мне необходимо с ней поговорить, хотя, возможно, у вас есть номер Астахова. И еще, мне бы не хотелось вас пугать, но мобильный Анна Ильинична не только не отвечает, но и не определяется. Так же, как мобильный Светлана Владимировны. Вы хотите сказать, что они сейчас находятся неизвестно где? Переспросил Люся, чувствуя, как пол дрогнул под ногами. Чтобы не упасть, пришлось опереться о стену. Последняя информация о местонахождении их мобильных была получена полчаса назад. Они находились вместе недалеко от библиотеки. А потом их мобильные пропали. Одновременно и в одном месте. Вы хотите сказать, что их похитили или... Скорее, первое. Если вы не очень заняты... Я сейчас на работе. Мне понадобится ваша помощь, чтобы уйти раньше. Вы можете взять свое удостоверение? Наручники и оружие тоже брать? Вы у меня спрашиваете. «Кто из нас служит в полиции?» Возмутилась Люда, про себя решив, что первый переоценивает своего друга. Хотя, возможно, они давно не виделись. Когда Алексей отключился, она начала поочередно звонить подругам. Результат был одинаков. Абонент вне зоны. Алексей приехал быстро. Никого не замечая, он прошел прямиком в кабинет заведующего. И через несколько минут туда же была вызвана Людмила. Там она написала заявление что в связи с резко изменившейся геополитической обстановкой в стране милость его просит разрешения воспользоваться оставшимся рабочим временем для оказания помощи следственным органам, так как тем без нее совсем никак не обойтись. От такой формулировки Илари побогравил, закатил глаза и стал реже дышать. Людмила Викторовна согласилась нам помочь в проведении определенных следственных мероприятий. А заявление она уже переписывает по семейным обстоятельствам и не уточняя деталей. Сказал как отрезал Алексей, возвращая заведующего на земную твердь и тем самым вселяя в него надежду на долгую счастливую жизнь. Иларион Иларионович, обретя утерянный был образ большого руководителя, размашисто подписал разрешение. Отоезжая от клиники, Алексей коротко рассказал, что известно о Светлане и Анне. Их вызвали якобы к следователю. Они вышли с работы после чего пропали. Следователь, ведущий дело, о вызове ни слухом, ни духом. И без прелюди перешел к следующей теме, которая, видимо, занимала его еще больше. Где прячется Астахов? В Репино. У Анны на даче. Зачем он вам? Сейчас Аня и Свет в опасности. Может, их сейчас убивают? А вы им интересуетесь? Им всем угрожает опасность. Неизвестно, кому в большей степени. А ваших подруг уже ищут, пока новостей нет. «Надеюсь, будут. Дорогу на дачу знаете?» Люся с трудом издержала, чтобы не сказать ему гадость. Он раздражал ее своим мятым и небритым видом, своей манерой говорить рубленными фразами и полным отсутствием представления о хороших манерах. Краем глаза он видел на ее лице смесь тревоги, недовольства и раздражения. А так как дураком Алексей не был, то ему не стоило большого труда догадаться о причинах подобного настроения у этой странной докторши. По большому счету, ему было все равно. Он не испытывал никакого желания производить на кого-либо впечатление. А на нее тем более. Она раздражала его. Напыщенная гусыня. Мозгов немного, а пломба на десятерых хватит. И характер наверняка еще тот. Небось, в любой ситуации прет как танк. Люда считал себя человеком хорошо воспитанным и знал, если человек за рулем, лучше его не отвлекать. Это может быть опасно для здоровья а иногда и для жизни, и не только самого водителя. Но бездействие убивало. И понимая бесплотность своих усилий, она все же набрала номер Ани. Трубка дежурно сообщила – абонент вне зоны. Тот же результат был с номером Светланы. И тогда она набрала Матвея. Он ответил – не сразу. Люда хотела бы отключиться, как в трубке после легкого щелчка раздался знакомый голос. «Здравствуйте, Людмила Викторовна. Телефон оставил на кухне, извините. «Конечно, конечно!» Радостно зачастила она. «Матвей, а Аня со Светланой не объявлялись? Звонили или, может, приезжали?» «Нет, да они и не обещали. Кроме Аркадия Сергеевны никто не заходил. Что-то произошло?» «Передайте ему, чтобы был осторожен», вмешался в разговор Алексей. «Пока не знаю, но Алексей просит вас быть осторожнее. Мы едем к вам». «Аркадия Сергеевна и Азадну Платону Петровичу передавайте привет». «К сожалению, не смогу. Они только что в город уехали на два дня». «Замечательно!» Она искренне обрадовалась. «Матвей, если моя дама объявится, пусть сразу же позвонят». Люда положила телефон и задумчиво добавила. «Почему-то мне кажется, что они не позвонят». Матвей не заметил, как сильно сжал мобильный, пока тут не впился ему в ладонь. Знакомой болью заныла голова. За окном неслышной поступью подкрадывались осенние сумерки. И вековые сосны тяжело качали широкими лапами. Опасность. Надвигается опасность. И зачем он согласился сюда вернуться? Надо было остаться с Саней и вернуться в свой подвал. Там тепло и сухо. И не было вопросов, требующих ответов. А еще там было спокойно. И голова почти не болела. Он посмотрел на светящийся экран ноутбука, банкнота, которую они нашли, только усилила тревогу и ощущение надвигающейся беды. В голове начинали мелькать тени неясных образов, несущих с собой радость, которая сменилась болью. Боль такая, когда смерть казалась спасением. Он протянул руку к выключателю и замер. В окне мелькнул свет фар. Незнакомая белая машина въехала во двор, и остановилась. Первыми вышли двое мужчин, и, оглядевшись по сторонам, почти одновременно открылись задние дверцы. После минутной паузы оттуда появились две похожие на тени женщины, которые одинаково потирали запястье. Это движение было ему знакомо. Так обычно восстанавливают кровообращение, когда руки долго связаны или скованы наручниками. Он включил свет и двенадцатиламповая хрустальная люстра полыхнула ослепительным огнем. Не торопясь, направился к выходу, заглянул на кухню. Потом, не дожидаясь, когда постучат, открыл дверь и, выйдя из дома, спустился во двор. Он шел не быстро и немедленно, а так, как должен идти человек, встречающий нежданно нагрянувших добрых друзей. На его лице было выражение радостного удивления. А внутри звенела сжатая до предела пружина, готовая выстрелить в любую секунду. Женщины были напуганы, но держались хорошо. А вот их спутники представляли собой угрозу. «Светлана Владимировна, Анна Ильинична, добрый вечер!» Подходя к ним ближе, он радостно раскинул руки, будто собираясь обнять сразу всю компанию. «А кто ваши друзья?» Матвей так доброжелательно протянул руку тому, кто был ближе к Ане, что у того просто не было выхода. Он рефлекторно в ответ протянул свою. Это было ошибкой. И осознание происходящего пришло только через секунду, когда его рука оказалась вывернута за спину, а в гору уперлась острие разделочного ножа. Второй водитель не успел удивиться. Внезапно судорожно дернулся и плашмя рухнул на землю. «Бриллианты, бриллианты!» передразнил Монро Светлана. «Не бриллианты, электрошокер, лучший друг девушки!» «Неожиданно!» только и мог сказать Матвей, с удивлением глядя то на заведующую библиотекой, то на распростертое у ее ног тело. «Пятый год ношу в кармане», пояснила она, пряча электрошокер в карман. В подъезде пьяный пристал, еле отбилась. После этого и ношу. Только вчера подзарядила. А можно узнать, он живой? Вдруг у него какой-нибудь кардиостимулятор? Кстати, вы сейчас его другу гору проткнете. У него где-то в кармане наручники и еще пистолет. Аня показала пальцем на Леонида. Ей вдруг стало все понятно. Матвей – это переодетая Рэмбо. Светлана из той же оперы, только в женском обличии, А ее место – десятый ряд на балконе. Наверное, с ней самой что-то не то раз все, кто оказывается рядом, тут же превращаются в воинствующих особей, кроша негодяев направо и налево. Поэтому она решила больше ничему не удивляться и все воспринимать как должное. Матвей лишь слегка коснулся рукояткой ножа головы пленника. Тот сразу и без звука тяжелым мешком осел на землю. Обыскав его карманы, найденный пистолет заснул себе за пояс. Он на удивление легко доточил лежачих к крыльцу где сковал похитителей их же наручниками, предварительно пропустив их через чугунную скобу. Скоба у порога, украшенная по углам хитрыми завитушками, существовала с момента закладки фундамента и буквально вросла в землю. Она служила для того, чтобы гости очищали обувь от коми в земли и налипшей грязи. «Ну, где-то так», – произнес Матвей, осматривая дело своих рук. «А теперь давайте готовить чай». Сейчас должны приехать Людмила Викторовна и Алексей. Они здесь останутся? Спросила Светлана, осторожно переступая через мужские тела, которые начали подавать признаки жизни. На некоторое время. Вначале я вам все расскажу. А потом займемся их судьбой. Произнес Матвей и, неожиданно присвистнув, чуть слышно позвал. Джесс? Откуда-то из надвигающихся густых сумерек стремительно вылетело черное чудовище. Монстр мчался, широко растопырив в полете огромные лапы, почти не касаясь ими земли. Развивающиеся брыли оголяли сверкающие в жутком оскале огромные клыки. То, что он летел к ним в полном молчании, только усиливало состояние накатывающего ужаса. «Господи, кошмар какой!» Едва успела выговорить света и невольно прижалась к Кани. Та успела ее подхватить и помогла удержаться в вертикальном положении. Не обратив на них никакого внимания, псина размером с дом резко затормозил возле Матвея и, странно взвизгнув, ткнулась ему носом в грудь. Толчок, по-видимому, был достаточно сильным. Матвей покачнулся, но устоял и, почесав пса за ухом, указал на сидящих на земле. «Враг! Сторожить!» Джесс утробно рыкнул и вперился невмигающими глазами в уже пришедших в себя мужчин. «Он не укусит?» Жалобно проблеил тот, кто ранее вел машину. «Нет», – мирно сказал Матвей и также спокойно добавил. «Он сразу сожрет». Габариты и зверская морда пса не оставили повод оспорить это утверждение. Уже в доме, сидя за столом, Матвей сообщил, что соседи, Аркадия Сергеевна и Платон Петрович, милейшие люди, уезжая в город кому-то на юбилей, попросили присмотреть за их домом и заодно за собачкой. Которая не помещалась в их ладу, а таксисты категорически отказывались его везти даже в наморднике. Джес оказался умнейшим псом, и они быстро нашли общий язык. Единственный вопрос, на который он так и не смог найти ответа – как двое пожилых людей решили завести такую громилу? «Они не решились», – ответила Аня, готовя заварку. «Их сын привез, как раз перед отъездом на вахту. Он на бровой работает, сказал, что кто-то выбросил на дороге щенка» и он едва его не сбил. Ну и, мол, это самая собачка – карликовый бульдог, и уже вроде взрослая и больше расти не будет. В действительности оказалось, что симпатичному пёсику на тот момент было всего два месяца. И это не карликовый бульдог, а настоящий неаполитанский мастив, которому сейчас пять лет. И, кажется, он ещё не достиг своих окончательных размеров. А их сынули до сих пор не вернулся. Думаю, он в курсе, что мопс неожиданно подрос, и теперь боится здесь появляться. Потому что если не Джесс его сулопает, так мама с папой. «Сколько же он ест?» – не выдержала Светлана. «Не знаю точно, но с утилизацией пищевых отходов в нашем районе проблем нет. Он ест все и защищает всех, кого знает. А вообще-то он добрейший пес. Вот только страшно очень», – добавила они чуть подумав. «Но когда его часто видишь, то привыкаешь. А если долго не бываешь и потом внезапно сталкиваешься, вот здесь могут возникнуть проблемы». Пугаешься, и иногда очень сильно, вот как сегодня. Светлана была категорична. Пока эта милая собачка у порога, она не выйдет из дома даже под страхом смерти. Раздавшаяся с улицы громыхание, отдельно напоминающее собачий лай, оповестила, что там неспокойно и происходит нечто требующее их внимания. Матвей вышел первым. Они и Светлана, вцепившись друг в друга, двинулись за ним. Прикованные у порога мужчины, внезапно став единым целым, безуспешно старались слиться землей. Джесс, уперевшись четырьмя лапами, ухал так, что в окнах звенели стекла. Въехавшая во двор машина остановилась почти в платон, прижавшись передним бампером в багажник Вольва. «Вы можете этого Бускервиля унять?» – раздался из машины умоляющий женский голос. «Джессу это сравнение не понравилось». Если бы не приказ охранять лежавших на земле пленников, он бы, наверное, уже слопал и Вольва, и вновь прибывших». Матвей потрепал пса по холке и будто нажал на одному ему ведомую кнопку. Джесс сразу успокоился и завилял хвостом. «Привет, страшилище!» Робко произнесла Люда, выходя из машины. «Ты что, своих не узнаешь? А еще, говорят, у собак память хорошая». «Это у слонов она хорошая». Возразила Аня, бочком обходя опасную группу из трех – мужчин и собаки. «Джесс, она – друг!» И Анна показала пальцем в сторону Люси. Пес для приличия еще раз вильнул хвостом, но свирепость с морда не убрал, продолжая с подозрением вглядываться в приехавших. «И это друг!» Матвей показал рукой на Алексея. «Хороший друг, хотя и хмурый!» «Я следователь!» Зачем-то напомнил тот на всякий случай не отходя далеко от машины. «Не бойтесь, проходите в дом», – пригласила Света. «Матвей его хорошо держит». Соотношение габаритов пса и Матвея вызывали большие сомнения в подобном утверждении. Но так как других вариантов предложено не было, гости с определенной долей осторожности двинулись к дому. «Только не вздумайте его гладить», – предупредил Матвей. «Он не любит фамильярности. «Даже мысли такой не возникло». Искренне признался Алексей. Эти двое, что лежат, ему на ужин. Ну что вы, товарищ следователь! Светлана жестом пригласила его в дом. Собачка еще не пол Это так легкий перекус. Эй, тут на земле холодно, вдруг уже один из прикованных. Если ты следователь, то давай разберись здесь. Нас тут собака травят, и на улице, между прочим, не июль. Я в отпуске, оборвал его причитание Алексей. И такие чувства, как человеколюбие к тебе подобным, мне не свойственны и в рабочее время. — Пойдемте, наконец, в дом, — заторопилась Аня. Уверена, что в ближайшие сутки им не грозит смерть от переохлаждения. В крайнем случае, Джесс рядом, если что, согреет. — А как же Женевская конвенция? — неожиданно выдал один из лежавших в партере. — Так это ж для людей! — со здоровым цинизмом оборвала его Аня. И будто ничего не произошло, вновь обратилась к следователю. «Вы же не просто так приехали. Есть новости?» «Да, но давайте об этом поговорим в более удобной обстановке». Я разгадал тайну банкноты. Обычным тоном произнес Матвей, едва они все собрались на кухне. «И еще. У меня появилось интересное объяснение. Скорее даже версия нового смысла переведенных иероглифов. Теперь я знаю, где искать. Только не знаю, что». На кухне повисла пауза, достойная подмосков театра. Анна застыла с чайником в руке. Люся выронила уже сделанный бутерброд, который упал, естественно, маслом вниз. Светлана едва не села мимо стула. Алексей остался единственным, кто сохранил присутствие духа. Должность и звание обязывали. «Матвей, смеуйтесь. Дайте хотя бы кофе сделать, мы все с работы». Взмолилась Людмила, и все, будто очнувшись, засуетились у стола. Мой рассказ не займет много времени. Спасибо, Анна, что вы разрешили воспользоваться вашим ноутбуком. Это помогло в решении. Я не буду вдаваться в детали, так как процесс исследования не так интересен, как полученный результат. Поэтому перейдем сразу к выводам. Мы нашли ребус – головоломку, которая включала у себя картинку, цифры, слова. Начнем с того, что нас всех так расстроило, а именно слово «розыгрыш». Я разбил слово на части, вызывающие определенные ассоциативные образы, и отсортировал детали. Литературный арабский язык богат и красочен. В результате из розыгрыша получились два слова – «роза» и «груша». К этому мы еще вернемся, а сейчас перейдем к банкноте. Матвей встал из-за стола и ни слова не говоря вышел из кухни. Через минуту он вернулся, держа в руках ноут, где вовсю шире экрана отображалась 100-рублевая купюра. «Это найденная нами банкнота», – пояснил он, усаживаясь на свое место. Я вывел ее на экран и увеличил, чтобы были видны мельчайшие детали. Вначале цифры. Первое – год выпуска, 1961. С 1993 -го года рисунок меняли, убрали портрет Ленина и добавили Большой театр. Но это так, информация для общего развития. Образ вождя нас в данный момент не интересует. Важная информация для нас находится на обратной стороне. Смотрим, что здесь изображено. Водовзбодная башня Кремля, колокольня Ивана Великого и Благовещенский собор. А еще есть номер из серии. Серия ВС. Эта серия была только у 10-рублевых банкнот. Следовательно, наша 100-рублевка – подделка. «Фальшивка? А зачем ее так прятали?» Не выдержала Анна. «Хороший вопрос. Ответ. Потому что она несет очень важную информацию. И тогда я занялся номером. Самое простое решение – это принять цифры как код к какому-нибудь тайнику. Но я попробовал раскидать эти цифры, привязав их к буквам алфавита. Ничего не получалось, пока я не увеличил картинку. Смотрите. Он растянул рисунок по экрану. Серия банкноты представлена двумя буквами, а номер – семью цифрами. Под некоторыми из них стоит микроскопическая, почти невидимая точка. И тогда я подумал, что, возможно, в алфавите обозначение идет двухзначной цифрой. Например, порядковый номер буквы L – 11. Но это только в том случае, если исключить U и, и краткое. Я пробовал и так, и эдак, и без них ответ нашелся быстрее. Так вот. Перед каждой цифрой, под которой была эта звощ частная точка, я добавил единицу. И серия ВС 3 921 434 расшифровывалась так. Свиблово. Именно так раньше называлась башня, изображенная на банкноте. Именно она стояла и стоит на берегу Москвы реки. Потом внутри установили машину, качающую воду наверх. И ее переименовали водовзводную. Эта картинка и есть вторая часть Ребуса. В Москве есть район Свиболова. Вернемся к розыгрышу. Розы и груши. Итак, розы, цветнит клумба, парк, сад. Сохранившееся имени Свиболова находятся в парке, на берегу Яузы и на границе с ботаническим садом. Но и это еще не все. В этом парке есть Троицкая церковь, а еще музей колоколов, которые по форме напоминают грушу. Матвея, второе слово из розыгрыша – точно груша. Возможно, созвучные варианты, например, грыжа, крыша. Спросил Людмила, ставя на плиту новую порцию кофе. Сад под крышей рядом с Менем Свиблова. Светлана не смогла скрыть радости. Я знаю это место. Там, в главном ботаническом саду, есть розарий и крытые оранжереи. Старые и новые. Я там была. Здесь два варианта. Острый психоз, причем групповой. «Или нам в помощь хорошо было заполучить Дэна Брауна?» Задумчиво подвела итог Людмила. «Ну, вообще мысль интересная, хотя и притянутую за уши». «Не вызывает сомнений», – бесцеремонно прервал ее Алексей. «Надо ехать в Москву, в имение Свиблова, и разбираться на месте с этими розами-грушами. И еще, новость, с которой, в принципе, я к вам приехал. Кто-то копался в нашей базе данных. Вас, Матвей, ищут, и ищут разные люди. Вашей личностью интересовались дважды. Один раз и следственного комитета кто именно установить не удалось, а второй раз проникновение в базу было извне. Мы разворошили осиное гнездо. Умеете вы, Алексей Алексеевич, с профессиональной чуткостью поднять боевой дух в массах? Съязвила Людмила и вылила ему в чашку из тушки всю гущу. Я одна обратила внимание, что с каждым разом проблем становится все больше. Или еще кто-нибудь это заметил? В Москву должны ехать Алексей Алексеевич, потому что в отпуске. Стараясь смягчить начальственные нотки в голосе, предложила Светлана. И Матвей. Возможно, поездка как-то стимулирует возвращение памяти. Мы, включая Александра Первого, работаем. На нас еще труп Вовчика висит, сообщил Люся. Многовато дело навалилось. Так что Москва ваша. И мы еще не сказали. Матвей, здесь вам оставаться опасно. Те двое у крыльца спрашивали о вас. А потом кому-то звонили. «Вы нас извините, что мы их сюда привезли». Анна с тоской поискала глазами сумку и от безысходности уронила на пол-ложку. Тут же нырнула за ней под стол, откуда глухо добавила. «Они обещали порезать нас на куски, если мы ничего не скажем. Нам пришлось». «И потом мы знали, что вы нас спасете». Багровей от стыда признала Светлана. «Аня, не валяй, дурака!» «Ты не можешь сидеть под столом бесконечно. Вылезай!» Людмила постучала костяшками пальцев по столешнице. «Аня, выходи! Вас никто не осуждает!» «Да не прячусь я!» Красная, как бурака, она вылезла из-под стола. «Уже ложку нельзя достать. Мне почему-то кажется, что чем раньше мы отсюда уедем, тем лучше. И, пожалуйста, не призывайте к спокойствию, потому что именно это чаще всего и вызывает панику. Лично у меня так. «Вы можете говорить, что хотите, а я уже в панике», – неожиданно сообщила Светлана. «Давайте, наконец, уберемся отсюда». «Здравая мысль». И Матвей первым встал из-за стола. «Что с теми двумя будем делать?» «Убьем и закопаем в огороде, чтобы неповадно было тыкать пистолетом в порядочных людей», – заявила Людмила. Из всего услышанного за вечер наибольшее впечатление на нее произвела история похищения, кратко изложенная Анной по дороге на кухню. Люсю оборевал жажда крови. Статья 105 УК. Предумышленное убийство. От 15 до пожизненного. Кратко проинформировал Алексей. Поэтому предлагаю более щадящий вариант. Берем их с собой и по ходу движения сдаем в полицию. Матвей, пока дам будут собираться, предлагаю пообщаться с теми пингвинами, что лежат у порога, поплотнее. Накопились определенные вопросы. Надеюсь, Джесс нам не откажет в помощи. Он будет только рад пообещал Матвей. Потом они несколько секунд уступали друг другу возможность первыми выйти из кухни, пока они протиснулись в дверной проем одновременно. Почти сразу во дворе раздался грохот, по мощности сравнимый с камнепадом в горах. «Это Джесс», — довольно сообщила Анна. «Теперь бандиты после общения с нашим песиком даже хомячка будут бояться». Лай внезапно смолк, и воцарилась тишина. Это вызвало предположение, что кого-то из врагов все же скормили собачки. Джесса никто не осудил. Но их надеждам не суждено было сбыться. Супостаты, как назвал их Алексей, скованные одной цепью, были загружены на заднее сиденье Вольво, и для страховки, чтобы их голову не посещали дурные мысли о нападении на водителя или побег каким-либо другим способом, к ним на колени взгромоздили пса, чему он был несказанно рад и не скрывал этого. Машину задержанным задержанными вел Алексей, и рядом с ним на пассажирском сиденье, придвинув его к передней панели так, чтобы сзади никто не задохнулся, примостилась, как самая невысокая Аня. «Думаете, справитесь с псом, если у него настроение испортится?» – спросил Алексей, включая зажигание. «Я его еще малым щенком знала», – гордо заявила Аня, несмотря на то, что колени были в опасной близости от подбородка, тут же умудрилась нырнуть в спасительную сумку, откуда невнятно пробубнила что вообще-то она не всегда являлась для него авторитетом. Позади, не считая жаркого дыхания Джесса, было тихо. Видимо, бортанам удалось расслышать последние слова. «На галерке живы?» Выруливая со двора, поинтересовался Алексей. Кто-то из двоих прохрипел в ответ нечто среднее между последним «прости» и мольбой о помощи. Джесс замер, прислушиваясь. Откуда идет странный звук? Супостаты застыли. Видимо, мысленно прощаясь с миром живущих. Но продолжение не последовало. И пес вновь громко задышал, наслаждаясь поездкой. — Аня, у меня есть предложение. Давайте больше не будем пытаться с ними разговаривать. Хотя бы во время поездки. Псу явно это не нравится. И еще, скажите, пожалуйста, что вы постоянно ищете то в сумке, то под столом? Вы действительно что-то постоянно теряете? Или таким образом прячетесь от окружающих? «Вот совсем не смешно». Сразу обиделась Аня и, схватив попавшую под руку расческу, несколько раз провела ее по всклоченным волосам. «Не старайтесь, вы и так красивы. А лучше достаньте из кармана моей куртки телефон. Мне в такой тесноте не развернуться». Последний раз ей говорили, что она красивая, 1 сентября энного года, когда она пошла первый раз в первый класс. И это сказала тетушка. Сейчас возникшее чувство неловкости вызвало жгучее желание выйти из машины и продолжить путь пешком, желательно одной и в неизвестном направлении. Но за окном был осенний мрак и глухая лесополоса, так что подобная прогулка продлилась бы до первого пенька. Да и вообще, идея выглядела полным бредом. Она утешала себя тем, что завихрения в голове возникли в связи с перенесенным стрессом. Набрав продиктованный Алексеем номер, Аня передала ему мобильный и полезла в сумку, бормоча себе под нож, что где-то там должна быть помада, которая сроду у нее не водилась. «Паша, это Соколов!» Алексей прижимал мобильный к уху плечом, что не мешало вести разговор и управлять машиной. «Буду через полчаса у отделения. Надо упаковать двух красавцев. взял на стволе. Интересные ребятки, тебе понравится». В отделении, к которому они подъехали, Джесс произвел должное впечатление. Многие из тех, кто в этот момент находился в обезьяннике, пожалуй, впервые в жизни посчитали, что им повезло сидеть по другую сторону решетки. Доставленные попытались было напомнить о правах человека, но увидев упакованный в пакет стилета и пистолет, изъятый у них, тут же поменяли требования. Теперь им был нужен адвокат и телефонный звонок. «Ага, вам кого? Добровинского? Резника? А может, падва подойдет?» Почти нежно спросил дежурный, набирая номер на стационарном телефоне. «Сейчас вместе с этой жучкой в камеру посажу, так к утру вы на себя все висяки с начала года возьмете». «Соколов, ты же в отпуске!» Радостно пророкотал появившийся из ниоткуда майор. «Вместо того, чтобы бока на леживать, ты за бандитами гоняешься». «Лепин, ты дежуришь и дежурь. Я завтра утром приеду, все подпишу». «О, а это что за джульбарс такой?» Джес то ли от обиды, что его сначала назвали жучкой, а потом джульбарсом, то ли от скуки, гавкнул так, что вздрогнули не только все, кто был в отделении, но и прохожие на улице, а в домах напротив дружно мигнул свет. «Хорошая собачка», — пробормотал майор, плотно прижимаясь к стене. «Задержанные уже во всем признались?» «Да, внештатному сотруднику». Алексей погладил пса, чья голова доходила ему почти до пояса. «Они тебе все повторят под протокол. Не так ли супостатый?» Пес зарычал то ли от удовольствия, что его гладят, то ли в подтверждении слов следователя. Это стимулировало приток крови к мозгу задержанных, что в значительной степени улучшило им память и проявилось активным укиванием в знак согласия. «Хорошо бы собачку домой отвезти», – предложил Алексей, направляясь к выходу. Аня была обеими руками за и торопливо засеменила за ними. «Милые дамы», – продолжил он уже на улице в присутствии всех остальных, – «мы сейчас с Матвеем вернемся в Репиным, отвезем Джесса и выезжаем в Москву, а вас на дежурной машине развезут по домам». «А можно мы на такси?» – чуть запыхавшись, попросила Аня, на минуту представив в себе лица соседей, когда те увидят их выходящими из полицейской машины. Они с Люсей с некоторых пор и так были причевы во языцах у местных бабулек. «Но мне в другую...» — начала было Света. «С нами, с нами, с нами!» Душевно улыбнулась мужчинам Люся и, подхватив заведующую под руку, потащила ее в сторону. «А ты что встал памятником?» Походу и другим тоном бросила она Анне. «Быстро за мной! Такси уже ждет!» Не попрощавшись, они быстрым шагом повернули за угол провожаемые удивленными взглядами двух худых высоких мужчин. «Это они куда?» «Гуманитарии», – пожал плечами Матвей. «Всегда были для меня загадкой». «Я сейчас о другом подумал». Алексей тревожно забрал в кулак небритый подбородок. «У меня здесь появилось некое подозрение, а не задумали ли инициативные гуманитарии нечто большее? Например, попытаться самостоятельно вычислить убийцу». Надо позвонить Александру и предупредить, чтобы он за ними проследил. Это первое. Второе. У нас единственный вариант добраться до Москвы. На машине. Ты без документов, и для их восстановления требуется время, которого у нас нет. Поедем на моей. Она не болит, но ночью часов за 8, а поплатные за 7, доберемся. В Москве будем к утру. И, надеюсь, ботанический сад и музей колоколов уже начнут работать. В это время народу там будет немного. Если все сложится удачно, чуть передохнем и обратно.